Дом всадника располагался у дальней окраины деревни. Грон миновал широкие ворота, распахнутые настежь, и прошел к одноэтажному строению с двумя портиками, на одном из которых подремывал дородный мужчина с тремя подбородками. Когда Грон приблизился вплотную и деликатно кашлянул, тот поднял на него осоловевшие глаза. — Ну, чего тебе? — Мне сказали, господин что хозяину этого дома требуется слуга для его сына, разбирающийся в лошадях. Тот недоверчиво покачал головой. — Ты слишком молод, парень. — Испытайте меня, господин. Мужчина несколько минут разглядывал Грона, потом проорал в сторону. «Ефий — Емфий! Через несколько мгновений из-за угла выбежал худой парень лет двадцати. — Да, хозяин? — Приведи бронзу. При этом глаза у мужчины блеснули в предвкушении зрелища. И через несколько минут Грон понял, почему. Бронзой звали молодую, необъезженную кобылицу, обладавшую судя по тому, что ее вели четверо конюхов скверным характером. — Вот! — кивнул мужчина всеми своими подбородками. — Удержишься на ней одно деление эклепсидры, считай, что принят. Это было около трех минут. Гронт бросил задумчивый взгляд на Бронзу, уже косившую на него злым взглядом, и кивнул. Хозяин довольно потер руки. Гронт, спокойно, не делая резких движений, подошел к Бронзе и протянул руку к поводьям. В это мгновение все четверо слуг одновременно отпустили ремни. Вероятно, они уже не раз проделывали этот трюк, потому что Бронза тут же попыталась встать на дыбы но Грон успел ухватить поводье и ласково фыркнул ей в морду, так как учил его в Рен. Бронза ошарашенно тряхнула головой, а Грон, мягко поглаживая и пофыркивая в ушко, развернул ее против солнца и, улучив момент, вскочил на спину. Бронза попробовала взбрыкнуть, но Грон зажал ей бока и натянул поводье. Некоторое время они молча сражались, но Грон все это время поглаживал ее по шее и фыркал в ушко. Наконец Бронза нехотя тронулась вперед. Грон дал шенкеля и поскакал вокруг дома, сопровождаемый удивленными возгласами. Когда он спустя полчаса подъехал к портику, на котором его ждал еще не до конца пришедший в себя от удивления хозяин, тот встретил его с недовольной миной и, махнув рукой конюхом, бросил сквозь зубы. «Ты принят. Выезжаете сегодня в полдень. поди на кухню, там тебя накормят, а потом направляйся в конюшню и готовь лошадей». Проводив хозяина взглядом, Гронт посмотрел туда, где среди виноградников была скрыта ферма сермы Но серма осталась позади. Впереди был Роул. «Заночуем здесь». Худой старик-гувернер скептически окинул взглядом выбранную Гроном полянку и скривился. Однако наученный прежним опытом не стал спорить. В первый же вечер он сварливо раскритиковал предложенное Гроном место, на что Грон вежливо предложил ему выбрать место самому. Тот волок их еще полчаса, а потом велел разбить стоянку в прямом, как труба, и потому продуваемым насквозь холодными весенними ветрами, Ответвление ущелья, рядом с которым не было ни воды, ни сушняка для костра. Грон безропотно сходил за водой, что заняло почти час, и наломал сырого кустарника, который с трудом удалось разжечь после почти полутора часов неимоверных усилий. И когда они наконец смогли далеко за полночь улечься спать, то всю ночь продрожали в легкой палатке от залетавших внутрь порывов еще холодного весеннего ветра. После той ночи старик хотя и старался при любом предложении Грона показать, что от такого сопляка нельзя ожидать ничего путного, но по большей части предпочитал больше не спорить. Ставр, сын всадника, смышленный и крупный, под стать отцу, одиннадцатилетний парнишка, был свидетелем гронового испытания и потому относился к своему новому слуге с некоторым благоговением. Теперь он сильно забавлялся, наблюдая гримасы гувернера, а первое время даже подзуживал старика, донимая его дурацкими вопросами. — Как ты думаешь, Исп, это достойное место для ночлега? — указывал подросток на голый каменистый холм на противоположном берегу бурной горной речки. — Как ты думаешь, это хорошо горит? — кивал он на трухлявый и переполненной водой ствол давно сгнившего дерева. Но Грон, улучив момент, поймал его за плечо и, слегка сдавив так, чтобы пальцы попали на болевую точку, наставительно произнес «Нельзя смеяться над стариком. Он любит тебя, а ты заставляешь его страдать».